Глава 53. Начало работы над книгой. Мои надежды на то, что я жил в СССР временно до ближайшего лета, не оправдались. Собранных за год денег хватило только на лечение в Сочи. Когда же я переехал из Сочи в Кактыбель, чтобы там попытаться вернуть себе спортивную форму пловца, Мой кошелёк был уже пуст. Некоторое время я всё же тренировался в плавании, живя за счёт сбора на пляжах Карадага и сдачи на приёмные пункты стеклянных бутылок. Но скоро начались дожди. Отдыхающие перестали ходить на дальние пляжи, и мои заработки прекратились. Пришлось возвращаться в Ленинград. С отвращением, с тяжёлым сердцем, я возвратился туда, где не хотел жить. коммунальную квартиру с очередями в туалет к работе грузчиком. Что мне теперь делать? думал я. Чем заменить ту цель, которая только и поддерживала во мне моральные и физические силы, цель, благодаря которой я жил. На мгновение мелькнула мысль начать действовать как народный мститель, поехать в Днепропетровск и уничтожить Бачковскую или её сына. Но я сразу отказался от этого плана, слишком мелко для меня. Кроме того, об этом мало кто узнает, а узкому кругу коммунисты объяснят по-своему. Мол, убийство на почве ума помрачения, и многие поверят. Следующей мыслью была идея книги. Первоначально я собирался писать книгу на западе после осуществления своего побега. Я знал на опыте, что в условиях несвободы Инстинкт самосохранения не позволит мне доверить бумаге всё то, что было в моей голове. Но мысль о том, что в крайнем случае, если я сам не попаду на запад, то хоть моя книга попадёт туда, всё же заставила меня приступить к её написанию. Написать книгу, а там будет видно, что с ней делать. Или возьму с собой в побег на следующее лето, или передам кому-нибудь для пересылки на запад. Я уже начал писать, когда после короткого периода сбора грибов в лесу и продажи их на рынке, я снова поступил на работу грузчиком. Я купил пачку тонкой бумаги и начал записывать свои мысли в разброд. Мысли и воспоминания возникали у меня по разным причинам, но чаще всего являлись реакцией на газетные материалы и повседневную жизнь. Позднее, когда я купил себе подержанный радиоприёмник, У меня стали возникать разные воспоминания в связи с выступлениями радиокомментаторов западных радиостанций. Иногда мысли возникали на ходу, в кино или в магазине. И если я их сразу же не записывал, то по возвращении домой слова терялись, смысл того, что я собирался записать, блёк. Когда пишешь по вдохновению, то проза как поэзия. Всякую ценную появившуюся мысль надо фиксировать на бумагу в тот же миг, как она появилась. Иначе она улетит или трансформируется под влиянием внешних факторов. Впоследствии мой метод в том и состоял, что когда я вспоминал то один, то другой случай из моей биографии, или же в моей голове вдруг возникал стройный вывод или лаконичная формулировка, я тут же их записывал. Конечно, часто я садился за стол с ручкой и бумагой, чтобы работать над своей книгой. Однако в большинстве случаев эта работа не заключалась в написании хронологического или логического повествования. Я спрашивал себя, что сегодня мне лучше описывать, и в зависимости от настроения, от тем обесед с другими людьми, предшествовавшими моей сегодняшней литературной работе, и ряда других мелких, почти неуловимых факторов, я принимался писать одну из глав моей будущей книги, иногда даже начиная ее с середины. Когда большинство главных событий, которые я намеревался включить в свою книгу, таким образом оказывались записаны, я давал им подзаголовки, а под ними указывал краткое содержание отрывка. Не мудрствуя особенно, я решил составить свою книгу из частей, соответствующих главным этапам моей жизни. Сюда входили две попытки побега, тюрьма и теперешнее моё житьё. Ни тюрьма, ни свобода, которую поэтому я назвал свобода общего режима. Мне показалось, что для читателей будет интересна также моя биография. Для неё пригодились все материалы о том, как я стал воинствующим антикоммунистом, и она выделилась также в отдельную главу книги. Что касается первой и второй попыток побега за границу, то о них я записывал лишь ограниченные воспоминания, часто даже умышленно искажённые. За всё время пребывания в тюрьме я не дал никаких показаний относительно методов и средств выполнения первой и второй попыток побега. И теперь я предусматривал ту вероятность, что внезапный обыск может привести к захвату рукописи. Я не хотел подвергать риску эту самую главную мою тайну. Я так описал в книге, до поры до времени я не могу этих подробностей доверить даже бумаге. Другие разделы книги ежедневно дополнялись. Бывал какой-то особенный ракурс видения из окна трамвая или неожиданно похнувший аромат цветов вдруг поднимал из подсознания целый пласт, как ранее казалось, навеки пропавших воспоминаний. Я быстро вытаскивал из кармана бумагу, И где бы ни был, что бы ни делал, прекращал делать и сразу записывал. Такие воспоминания, как сон. Сразу не запишешь, через минуту уже не вспомнишь. Так же я делал и на работе. Правда, там старался записывать без свидетелей, иначе подумают, записываю их махинации для прокурора. Разве они могли когда-нибудь подумать, что я пишу книгу? Дома я переписывал склочков бумаги на небольшие листы. добавлял, редактировал. И непременно каждый отрывок снабжал заголовьем, а под ним кратким содержанием. Когда папка, содержащая главы моей будущей книги, достаточно распухла, я нарезал маленькие кусочки бумаги, как игральные карты, и переписал на них заголовья всех моих отрывков. На обороте каждой бумажки я вписал краткое содержание отрывка. Этот метод компоновки книги я придумал ещё в спецбольнице. Я хотел ещё большего, воспользоваться для компоновки книги компьютером, но пока такой возможности у меня не было. Я просто выложил сделанные мною карточки на стол и начал составлять своеобразный посианс. При этом я заботился о том, чтобы книга получилась интересной и даже по возможности увлекательной, чтобы была соблюдена хронология событий и одно действие логически вытекало бы из другого. Мне также хотелось добиться того, чтобы некоторые моменты, которые я считал главными, не навязчиво повторялись бы в разных главах книги. Это должно было акцентировать внимание читателя. Во время разложения по сианса оказалось, что некоторые материалы логичнее изъять из одних частей книги и переложить в другие. А часть материалов, содержащих отвлечённые идеи или рассуждения, показались мне чужеродными для всех частей книги я включил их в одну часть под названием размышления советского политзаключённого где эти материалы оказались на своём месте разложив пасьянс я некоторое время присматривался к нему и совершенствовал его а потом утвердил следующий этап моей работы над книгой можно назвать менее творческим Пользуясь созданной схемой частей, я дописывал соединительную ткань, то есть делал плавные и приятные в литературном отношении переходы между отдельными отрывками, чтобы придать им вид единого целого. Поскольку при этом я уже не испытывал творческого вдохновения, то эта соединительная ткань нередко получалась серой и скучной. В какой-то степени улучшить её я намеревался впоследствии при редактировании. только переписався с чёрканых листков с обножеством сносок на чистые листы, можно было охватить взглядом всю рукопись целиком. И вот тогда начиналась редакторская работа. Я как лоцман в знакомых, но опасных для плавания судов в морях, расставлял и ярко зажигал маяки и ярко знаки. Маяками я называю отступления, схемы, рисунки, заголовки отдельных глав и цитаты. которые подчёркивают, углубляют и разъясняют цель написания моей книги. Створные знаки это повторения, которые служат тому же. Но я не могу сказать, когда эта редакторская работа кончилась. Воспоминания возникали почти ежедневно, и я вносил изменения и дополнения тоже почти ежедневно. Завадский якобы сидел за то, что дома у него нашли незаконченную рукопись. Если бы нашли её у меня, сомнений насчёт концлагеря не было никаких. Поэтому надо было не только прятать рукопись всякий раз, когда я выходил из комнаты, даже в туалет, но и вообще не давать повода для подозрений у других людей. Я вполне допускал, что кто-нибудь из моих многочисленных соседей имел задание КГБ следить за мной. Поэтому я всегда закрывался на ключ в своей комнате. А рядом с ключом втыкал ватку, чтобы никто не мог подглядеть в мою комнату, когда я писал. Я хотел, чтобы соседям даже в голову не пришло, что я вообще грамотный, а не то, что писатель. Я пришил к внутренней стороне матраса потертый карман и каждый раз, уходя на работу, прятал туда рукопись. Я не исключал того, что в моё отсутствие в комнату могли войти и сделать поверхностный обсыг. При мне никто из соседей в комнату не заходил. Я их всех держал на расстоянии. Исключение составляла лишь маленькая трёхлетняя девочка, которая иногда ко мне забегала. Да она ещё не способна была анализировать моё поведение.